Глава 33. Тишина и темнота. Тягучие, противные. Мне хочется проснуться, прорваться сквозь противный мрак, но я не могу себя заставить. После нескольких попыток начинаю осознавать. Мои глаза меня не слушаются. Я просто не могу их открыть. Такими тяжёлыми кажутся веки. Голоса где-то далеко, как будто за закрытой дверью. Знакомые голоса, вроде бы тёти и бабушки, или мне кажется. Хлопнула дверь, и я резко проснулась. Блуждающим взглядом окинула стены. В горле было так сухо, как будто его выскребли наждачной бумагой. В правой руке что-то мешало прямо на локтевом сгибе. Повернула голову, игла от капельницы. Равномерно капала лекарства. По трубочке оно попадало в мою вену через иглу. «Значит, я снова в больнице». «Ребёнок». С ужасом коснулась левой рукой живота. «Что с моим ребёнком?» Горло подкатил ком. «Не переживу, если с ребёнком что-то случилось». В панике я начала себя ощупывать. «Ничего. Никакой тянущей боли, прокладок, только жуткая слабость». Снова откинулась на жёсткую больничную подушку. «Очнулась, милая», — послышался голос пожилой медсестры из-за приоткрывшейся двери. Она зашаркала тяжёлыми шагами к моей кровати. «Как чувствуешь себя?» «Не знаю», — прохрипела я. «Снова голоса нет». «Что с моим ребёнком?» «С каким?» «Я ребёнка жду». «А, это... Да нормально вроде всё. Угрозы серьёзной нет. Но на сохранении полежать всё равно придётся. После таких приключений не знаешь, где аукнется». «Он в порядке там, да?» Касаясь левой рукой живота, уточнила ещё раз я. «Так, на всякий случай». «В порядке. Вчера УЗИ делали. Ты не помнишь ничего, что ли?» «Нет. Пожар помню. Дым». А что было после, совсем не помню. В порядке. Мой ребёнок у меня внутри, и с ним всё в порядке. Я сразу расслабилась, даже улыбнулась. Обезличенное ребенок вдруг обрело совершенно иное значение. Сокровенный смысл. Мой, наш, самый дорогой на свете. То, что нельзя купить за деньги, что даётся свыше от Бога. Тот, кого нужно беречь и хранить. Наш с Русланом ребёнок. Муж ваш утром приходил, цветы оставил. Сказал, в обед снова придёт. «Кто? Кто-кто?» Странно покосившись на меня, проворчала медсестра. «Неужели и мужа не помните? Сейчас капельницу уберу и тётю вашу позову». «Муж? Это она про Руслана, наверное?» Я повернула голову к окну и хрипло усмехнулась. На подоконнике, вырезанной под вазу пятилитрушки, действительно стоял роскошный букет красных роз. Медсестра перекрыла капельницу и освободила мою руку. Зажав вату на локтевом сгибе, я начала устраиваться удобнее. Казалось, мышцы одеревенели. «Ксюша, ну, наконец-то ты очнулась!» В палату ворвалась тётушка. За ней следом чинно вошла бабушка. «Привет». Я улыбнулась и осторожно села на кровати. «Так, тебя срочно покормить надо и напоить. И я тебе вещи чистые принесла. Шампунь, гель для душа, полотенце. Здесь хорошо, всё есть. Даже душ с горячей водой, как в санатории». «Насчёт покормить осторожнее», — предупредила я. «Меня тошнит через раз от еды». «От лапши тошнить не будет. Я её из домашней курочки варила, тебе и Тарасу. Сейчас к нему поеду». «Как он?» «Лучше. В обычную палату перевели». «Хорошо, что перевели». Пока тётя доставала из сумки пакет с моими вещами и обедом, бабушка подошла к окну и сосредоточенно нюхала розы. «Совсем не пахнут. Импортные, наверное», — презрительно фыркнула она. «Мы с тётей переглянулись». Тётя вздохнула и развела руками. «Нет улучшений, да?» — расстроилась я. «Пока нет. Хорошо, что хоть краны открывать перестала. Но ничего, Тарас поправится, к нам переедет. Мы уже договорились вместе жить». «А я как же...» «А что ты? Руслан вчера вечером твои вещи забрал». «Куда забрал?» — вздрогнула я. «К себе домой. Сказал, что ты ещё полгода собираться сама будешь. А так полежишь на сохранении и сразу к нему вернёшься». «Но... это же... я сама должна была сделать». «Ксюш, не нервничай. Правильно он сделал. Я ему помогла всё собрать. Потому что после вчерашних и позавчерашних приключений я ответственность за тебя нести не могу. Пусть Руслан несёт. Ему виднее, как тебя ото всех обезопасить. Кстати, вот твой телефон. Держи». И протянула мне розовый айфон, из-за которого я в своё время выслушала так много упрёков от папы. Сразу вспомнилось, что папы больше нет». Горький ком встал в горле. «Странно. Я помнила, что было с папой, но совсем не могла вспомнить последние два дня. Только пожары и дым». «Так, э, давай лапшу есть, пока не остыла», — спохватилась тётя и полезла в свою большую сумку. Скинула голову в сторону окна. «Мам, иди сядь на стул, посиди рядом с Ксюшей». «Как можно так цветы удобрениями травить, что они перестают пахнуть?» Пожала плечами бабушка, проигнорировав тётин призыв. Я вздохнула. С бабушкой всё по-прежнему плохо. Но лапшу поела, даже с аппетитом. Тётя торопилась к Тарасу, я не стала их с бабушкой задерживать. Мне хотелось дождаться Руслана. Возмущение по поводу его собственнического поведения постепенно отступало. Теперь мне больше хотелось узнать подробности происшествия. Мне не давал покоя Гораций. Я его помнила, что он проломил стену и что напал на маньяка. Он сражался вместе со мной. Только что было дальше. Я всё ждала и ждала. Успела принять душ. К счастью, в этой палате всё было: душ, холодильник, микроволновая печь и маленький телевизор. Переоделась в чистые вещи. Я всё делала осторожно. Теперь каждую минуту я помнила, что внутри у меня ребёнок, и его надо беречь. «Интересно, мальчик или девочка?» — снова забираясь на кровать, размышляла я. От нечего делать решила выглянуть в больничный коридор. «Может, на первом этаже есть аптека или какой-нибудь ларёк, где можно купить сок?» Открыла дверь и тут же врезалась в мощную грудь. «Вы куда собрались, Ксения Александровна?» Прищурив один глаз, смотрел на меня дородный охранник в форме феникса. «В аптеку. Для меня было такой неожиданностью, что меня охраняют, что я даже икнула». «Никакой аптеки. Идите обратно в палату. Если что-то нужно, скажите. Я или мой напарник принесём». «Ладно». Я плотно прикрыла дверь и снова забралась в кровать. «Руслан меня запер и здесь». «Хотя...» После последних происшествий мне ничего не хотелось. Ни камер, ни телевидения, ни фотосессий. Лучше сидеть в приёмной рядом с кабинетом генерального директора и принимать посетителей. До самого декрета. И желательно, чтобы охрана и там сидела под дверью. Решила позвонить Руслану. «Привет, Ксюшенька». Его голос мягкий и родной. «Привет». «Проснулась? Я еду уже. Через пять минут буду у тебя. Купить что-нибудь?» «Сок купи». Я улыбнулась. «Апельсиновый». «Хорошо». Он тоже улыбнулся. Я по голосу почувствовала. И добавил. «Я тебя люблю». «Я тебя». Ругаться сразу расхотелось. Ну, перевёз он мои вещи без разрешения. Это же не повод для скандала. У нас ребёнок будет». Впереди столько испытаний, что лучше не ссориться по мелочам.